Мистер Роксмит и мисс Белла Уилфер неспешно прогуливались по лугу, который находился как раз напротив дома Уилферов. Благоразумная миссис Уилфер, выглянув в окно и увидев дочь, беседующую с жильцом, немедленно повязала голову платком и тоже вышла прогуляться, как бы невзначай. И как бы невзначай, она величавой походкой приблизилась к молодым людям. Я только что говорил мисс Уилфер, что по странному случаю попал в секретари или управляющий к мистеру Боффину. И мне поручили сказать мисс Уилфер, что ее ожидают в новом доме и очень скоро. Подразумевается, что я уже дала свое согласие на то, чтобы моя дочь приняла приглашение миссис Боффин. Я не ставлю ей препятствий. Пожалуйста, ма, не говорите вздора. Потише. Нет, ма, я не желаю, чтобы из меня делали какую-то дуру. «Не ставлю препятствий. Говорю, что не собираюсь ставить препятствий. Если миссис Боффин хочет украсить свой новый дом совершенствами моей дочери, то я согласна, пускай общество моей дочери сделает ей честь». «Я с вами вполне согласен, сударыня. Совершенства мисс Беллы могут только украсить новый дом миссис Боффин». «Простите, я еще не закончила». Я хотела сказать, что когда я употребляю выражение совершенства, то с оговоркой, что я не придаю этому никакого особенного значения. Почтенная леди давала это исчерпывающее истолкование своих взглядов с таким видом, словно делала большое одолжение своим слушателям, а себе большую честь. Спасибо, ма. Ну и довольна об этом. Мистер Роксмит, передайте, пожалуйста, самый сердечный привет миссис Бофин. Простите, нет. Только поклон. Сердечный привет. Нет, поклон. Скажем, сердечный привет от мисс Уилфер и поклон от миссис Уилфер. И что я с удовольствием приеду к ней, как только она сможет меня принять. Чем скорее, тем лучше. Мы это еще обсудим, когда войдем в семейные апартаменты. До свидания, мистер Роксмит. Секретарь улыбнулся вслед матушке, но лицо у него омрачилось, когда и дочь ушла вместе с ней. Ему оставалось только уйти в свои комнаты на втором этаже. Как дерзка, как тривиально, как ветрено, как расчетливо, как черства сердцу, как недоступно чувству. Но как хорошо, как хорошо. А если бы она знала... А она знала только, что весь дом сотрясается от его шагания из угла в угол и объявила сестре, что это еще одна из невзгод бедности, когда нельзя отделаться от докучливого секретаря, который топ-топ-топает наверху словно привидение. А теперь в расцвете лета возрим на мистера и миссис Боффин, «Водворившихся в аристократическом фамильном особняке и на всякого рода присмыкающихся, ползучих, порхающих и жужжащих тварей, привлеченных золотой пылью золотого мусорщика».